Глава 5. Первые 2 недели на Рейне Андрей запомнил плохо. В памяти остались какие-то несвязные фрагменты. Сон урывками, хорошо, если удавалось поспать час-два, не вскакивая по тревоге. Новые запахи и звуки, духота и дождь, то сплошной стеной, когда видимость сокращалась до 2 м, то редкий и мелкий, вязнущий в полотнах сырого тумана. Дождь выматывал, дождь оказался врагом, которого нельзя было победить. Вода повсюду: в хлюпающих ботинках, в непросыхающих спальниках, в подземных бункерах и траншеях. Механики ругались непрерывно. Новые двигатели ржавчиной разъедало за считанные дни. Проводка коротило, аккумуляторы покрывались плесенью. Андрей дважды в сутки чистил и смазывал автомат. Сержант Эриксон, новый командир отделения, лично проверял оружие каждого бойца. Андрей с облегчением воспринял передачу командирских полномочий. Эриксон, двухметровый меланхоличный фин, провёл на арене уже больше двух месяцев. В каждую свободную минуту он учил новичков воевать и выживать здесь. Как обеззараживать местную напичканную активной пакостью воду, как действовать при укусе ядовитых насекомых. Как сушить бельё и обувь в условиях постоянной сырости, как хранить боеприпасы и ухаживать за оружием. 2 недели 6-я пехотная бригада закапывалась в землю, оборудовала огневые точки, подземные укрытия и склады, прокладывала траншеи, заливая пенобетоном наперегонки с быстро заполнявшей их грязной водой. Техники было немало, но в рабочем состоянии удавалось поддерживать едва ли третью часть В красной глинистой почве, что открывалась под толстым слоем дёрна, намертво вязли ковши экскаваторов. Приходилось использовать взрывчатку и напалм. Андрей знал, что без рыжего он бы не выжил. Этот неунывающий, всегда активный и бодрый парень мог одним-двумя словами рассмешить, взбодрить уставших до полного отупения бойцов. Это именно рыжий догадался сплести из маскировочной сети гамаки. в которых можно спать, не боясь, что проснешься утром по ноздре в воде. Это рыжий вытащил Андрея из госпиталя, куда тот попал с лихорадкой через неделю после высадки. По всему телу полезла красная сыпь. Андрей, никогда не болевший ничем, кроме банальной простуды, лежал беспомощный в палате с капающим потолком и ни на что уже не надеялся. Сознание уплывало в бредовые видения. Где он был дома, просил прощения у Светланы и плакал, обняв мать. Он согласен был бредить, лишь бы не слышать крики и стоны раненых, лежащих с ним в одной палате. Рыжий влетел ураганом, разогнал пинками пытавшихся его остановить санитаров, взвалил Андрея на плечо и унёс из госпиталя, жутко ругаясь на трёх языках. Он отпаивал Андрея неразбавленным спиртом и каким-то лекарством. горьким, как правда, зато дико полезным, которое выменил в соседней роте на два блока сигарет. Через 2 дня Андрей смог самостоятельно выбраться из бункера под тёплый дождь, а ещё через 2 копал траншеи наравне со всеми. А рыжий сказал, когда он начал его благодарить: "Не надо, Андрон. Кто нам здесь поможет, если мы не будем помогать друг другу?" Казалось, что о предстоящем наступлении никто не думает. Наоборот, каждый день крепили оборону. Солдаты зарывались в красную ренийскую землю на территории в несколько десятков квадратных километров, рассредоточивая запасы оружия и продовольствия по подземным складам. Строили настоящую крепость с минными полями, рвами, заграждениями и ложными позициями. Особое внимание уделялось противовоздушной обороне. Десятки зенитных комплексов с замаскированными пусковыми шахтами закапывались в почву. Новички без подсказок понимали, что это необходимо. Когда закончится сезон дождей и небо очистится, будет чем отбиться от бомбардировщиков. Уже второй год пытались сквернуть Реницы плацдармом номер 7 со своего восточного материка, но это было непросто. Один из первых земных десантов почти без потерь захватил крупную военную базу. Там было всё: оружие, строительная и ремонтная техника, энергостанция и даже производственные цеха, которые землянам удалось перепрофилировать под свои задачи. Эта база стала основой для самой мощной земной группировки на чужой планете, и отсюда планировалось начать масштабное наступление. Всего в 300 км севернее располагался крупный Иренийский мегаполис. Андрей давно понял, что ветераны гнилой дыры, а к ним относились все, кто прожил здесь больше месяца, будучи в наступлении не хотели и боялись его. Многовато генералов собираться в последнее время, сетовал чуть не каждый день сержант Эриксон. Того и гляди в атаку посылать. А как нам может получиться наступать? Тяжёлой техники нет. Нет, поддержки с воздух нет. Нет. С автомат против ракет шагать должен. Головастики только спасибо скажут. Да, точно. Сержант, с врождённой скандинавской обстоятельностью, считал дни, которые он проводит на рении, и суммы боевых за каждый рид в джунгли. Иногда в минуты благодушного настроения Фин рассказывал любому, кто был готов слушать. как вернется домой, купит с братьями ферму и будет выращивать страусов. «Это золотое дно, струцы», – говорил он с необычной для него эмоциональностью. «Даже три десятка голов смогут окупать все затрат через полгода, а если яйцо продавать для стол гурманов, то через год прибыль наша есть 70%». Увидеть его улыбающимся можно было только тогда, когда он что-то считал на маленьком экране тактического планшета, морща лоб и загибая пальцы. Наверное, сводил баланс струсиной фермы, радуясь показателям яйценоскости и роста поголовья. Но многих Ириксен заражал своим отношением к войне как к работе, тяжёлой, грязной, опасной, но временной работе. которая даст возможность накопить деньжат, начать новую жизнь, а главное вернуться домой. Начинаешь так думать, и откуда-то появляются силы, и оказывается, можно ещё потерпеть. С удовольствием слушал сержанта и потомственные фермеры Задворские и дети мегаполиса Хосе Мигель, который только в армии узнал, что травкой называют не только то, что можно выменять на консервы у филиппинцев из третьей роты, но и корм для животных. Весёлый испанец погиб глупо, по нелепой случайности. Посланный взводным с каким-то поручением в штаб полка, нарвался на автоматический пулемёт, в котором была неисправна электроника. Не прошёл опознание свой чужой, и очередь тяжёлых 12-миллиметровых пуль разорвала тело на пополам вместе с бронежилетом. Во время одного из ракетных обстрелов погиб китаец Сун. Замешкался, когда при первых звуках тревоги все разбежались по бункерам. Возился с экскаватором, который полчаса безуспешно пытался завести. У перевёрнутого и скорёженного экскаватора и нашли то, что от него осталось. Андрей долго потом мучил сон. Обгоревшие куски бронежилета, расколотый шлем и абсолютно целый армейский ботинок, лежащие на краю медленно заполняющейся красной водой воронки. Андрей перестал видеть сны после своего первого рейда в джунгли. Задача взвода, в составе которого отделение Эриксона вышло в рейд, была проста: на расстоянии 3-4 км от базы найти пригодную для посадки десантного ботоплощадку, выжечь её на пальмах и установить маяк. Новичков, впервые идущих в рейд, опекали солдаты-ветераны. Зато на каждого нагрузили по 4 баллона с горючкой для огнемёта. Уже через километр Андрей еле волочил ноги, проклиная чавкающую под ногами ренийскую грязь самих ренийцев и командира роты, капитана Морецки заодно, который подгонял и взвинчивал темп передвижения. В этом состоянии он и не заметил, как на экране шлема вспыхнул тревожный огонек и очнулся только от крика командира. «Паук справа! Ложись!» Треск длинной пулемётной очереди он услышал уже в поддении. Откуда и силы взялись? Андрей стряхнул с плеча осточертевший балоны в одну сторону, сам перекатом ушёл в другую. Упал за ствол толстого поросшего синим лишайником дерева, выставил автомат перед собой и попытался понять, что происходит. Пауками называли малых боевых роботов за своеобразную конструкцию. Полутораметровая сфера на шести многосуставчатых ногах. Ринейцы применяли их для минирования, мелких диверсий и захвата пленных. Часто робот, обманывая датчики ШБПМ, закапывался в грунт так, что по нему можно было пройти, не заметив. Нападая, паук стрелял из пулемета и захватывал одного-двух человек с помощью длинных, гибких, как хлысты, манипуляторов. Точной очередью из автомата нужно было перебить пауку ноги. Тогда появлялся шанс отбить пленных и уничтожить робота. Но не в этот раз. Не стрелять! Там горючка, услышал Андрей приказ капитана Морецкий и понял, что произошло. Паук выбрал самую неповоротливую и медлительную цель, тащившего сразу 6 баллонов с горючкой из дорвика Сэма Кроули. прыгая из стороны в сторону, металлическое насекомое с живым щитом на спине убегало в джунгли. Ещё несколько секунд и скрыется из вида. Стреляйте с волачи, орал Сэм. Только не в плен, убейте меня. Следом за пауком бежал Эриксон. Вот он упал на колено, поднял автомат, выцеливая паука, Сэма. Не стрелять, повторил Марецкий. Сержант Эриксон, отставить. Фина опустил автомат и зло выругался. А через секунду за деревьями, где только что скрылся паук, рвануло так, что Андреева взрывной волной несколько метров протащило по земле в мешанине сорванных листьев, веток и лиан. Зелёная точка, обозначавшая на экране могучего шотландца, погасла. Возможно, горячая смесь в балонах сдетонировала от прыжков паука, но Андрей почему-то был уверен, что это Сэм. Извернувшись в жёстком захвате, смог дотянуться до гранаты на разгрузке и выдернуть кольцо. Фридман, Задворский и сержант Эриксон погибли через 3 дня, когда взвод сопровождал на базу десант 12-й моторизованной бригады до первых укреплений Пладдарма номер 7. Оставалось не больше километра, когда на растянувшуюся колонну на пали 4 паука на открытой местности внаглую огонь десятков стволов покрасил роботов в мелкий винегрет. И в этот момент с другой стороны колонны, которая увлеклась стрельбой по лёгким мишеням, появились три скорпиона в два раза больше пауков с тяжёлой бронёй, вооружённые крупнокалиберными пулемётами и ракетами. За несколько секунд скорпионы подожгли четыре бронетранспортёра и начали расстреливать как в тере растерявшийся десант. Оказавшийся рядом с одной из рениских машин сержант Эриксон успел выстрелить из подствольного гранатомёта и не уберёгся от осколков. Как погиб задворски, никто не видел. Тело потом так и не нашли, только обгоревший шлем. Фридман был убит в спину кем-то из своих. Андрей сам видел характерные отверстия от декабраза в его бронежилете. В той сумасшедшей неуправляемой перестрелке, что началась после нападения скорпионов, многие потом не могли вспомнить, в кого стреляли и в кого попали. О том, что Фридман 2 дня назад выиграл у кого-то из бойцов Кривовыми как крупную сумму. Андрей старался не думать. Скорпион, повреждённый сержантом Эриксоном, добило подтянувшийся из хвоста колонны самоходка Ещё один удалось забросать гранатами и сжечь. А вот третий Скорпион, потрёпанный, но серьёзно не пострадавший, сумел уйти, поставив дымовую завесу такой плотности, что целеуказатели ШБПМ, рассчитанные на все возможные условия боя, не смогли его обнаружить. Кто-то потом говорил, что видел, как уцелевший Скорпион уносил несколько пленных и вместе с ними якобы полковника Моррисона. командира 12-й моторизованной бригады. Полковник действительно не оказался ни среди выживших, ни среди погибших. Капитан Марецкий принял общее командование и довёл до базы свой поредевший взвод и остатки десанта, потерявшего 2/3 техники и половину личного состава убитыми и ранеными. Рыжего в том бою контузило, когда рядом с ним взорвалась подбитая раницами самоходка. До базы его на плечах по очереди несли Андрей и Тамиль. Из всего отделения, отправившегося меньше месяца назад бить головостеков, их осталось трое, а завтра могут и меня. Как задворски, как кроули, подумал Андрей и вдруг понял, что мысль о возможной смерти его не пугает. Война оказалась совсем не такой, как он представлял ещё недавно. Слава, подвиги, медали глупо. «Не нужно все это. А нужно рыжего дотащить до госпиталя. Нужно найти еды и неплохо бы пару часов поспать». Рыжий после контузии несколько дней не мог ходить. При любом движении шла носом кровь. Наотрез отказавшись от госпиталя... «Смерти моей хотите, гады, да?» Он отлеживался в недавно построенном и почти сухом складе. Поэтому в рейд, из которого не вернулись Андрей и Тамиль, он не попал».